Глава 9. Создание танковой роты. Проснулся я от того, что на меня кто-то навалился, и, похоже, не один человек. На автомате я перебросил нападающего через себя, не зря же два года греко-римской борьбой занимался, но другой держал крепко, а к груди прижималось что-то острое. Я открыл глаза, прижималось что-то острое. Я открыл глаза и увидел, что это были не немцы, а красноармейцы, и один из них прижимал к моей груди штык винтовки если тот навалится, то штык пробьет меня насквозь, так что я замер. Ничего другого не оставалось. Меня быстро освободили от оружия, сдернув его вместе с ремнем, по карманам прошлись, но документы не нашли. Они все так же к телу привязаны, даже наручные часы сняли. Планшетку и бинокль тоже отобрали, только сапоги не тронули. Не догадались залезть, а там великолепная финка, обменял на трофеи уродного старшины комендачей стрелкового корпуса. То, что это не немцы, меня не сильно порадовало. похожие дезертиры. Да не похожи, а они самые и есть. Война чуть больше недели идет. Сегодня 30 июня. А эти уже грязные, как чушки, расхристанные и воняют. Как можно себя до такого довести? Девятерых я насчитал. Один наверху склона смотрит за окрестностями. Четверо тут у меня. И еще четверо подошли к мотоциклу, что стоял в 10 метрах, и начали потрошить его. А я и пошевелиться не могу. Этот громила крепко удерживает меня штыком. Другой, видимо старший, достал из кобуры мой ноган и покрутил его в руке. Ну, красноперый, и что? Договорить да он не успел. Его банально снесло взрывной волной. Четыре огненных комка у мотоцикла, точнее того, что от него осталось, воя катались по траве, пытаясь сбить пламя. Я растяжку поставил на мотоцикле. Просто на всякий случай, мало ли, и, гляди-ка, пригодилось, кто-то инициировал подрыв. Соляра детонирует плохо, поэтому граната была на канистре с бензином. Прежде чем спать лечь, я заправил мотоцикл. В канистре литров 7 оставалось. Так что было чему взорваться. Дальше действовал я молниеносно. Перекатившись в бок, укрылся в небольшой ямке и, схватив свой наган, что выронил старший дезертиров, открыл огонь. Из-за этих гадов я все свои вещи и топливо потерял, поэтому жалеть их не собирался. Бил на поражение. Пять выстрелов, потом еще два добивающих в подранков, и все, дезертиров нет. На тех четверых, что горели, я не обращал внимания. Подойдя к старшему, я выдернул у него из-за ремня ТТ, видимо, какого-то командира убили или с трупа сняли, и стал быстро собираться. Обыскал тела, откладывая, что пригодится. Заодно все свои вещи вернул. Эти гады так подсветили мою стоянку, что тут скоро немало немцев соберется, поэтому времени терять нельзя». Большинство моих вещей сгорело в мотоцикле. В принципе, не сильно жаль. Главное, сам жив и цел. А вещи еще наберу. Единственное, жаль тюк с немецкой формой лейтенанта-танкиста, что прихватил с собой. Хотел под вечер в наглую по дорогам проехаться, танк себе поискать. А тут вон что вышло. Перезарядив наган, вернул наручные часы, бинокль, ремень с кобурой, планшетку. Ну и пробежался по телам бандитов. А как их еще называть? Всего три вещмешка на девятерых. Что-то маловато. Было еще два вещмешка у сгоревших, но там до сих пор тела тлеют. Я и не подходил даже. В одном мешке сразу сюрприз обнаружился. Он оказался доверху полон пачками советских банкнот в банковской еще упаковке. Тут примерно 1100, если на глаз. Этот вещмешок я отложил. Из двух других выбрал тот, что поновее, высыпал содержимое на траву и стал отбирать, что возьму. А вообще у дезертиров с едой не густо, видимо, поэтому я их и заинтересовал. А ведь если бы по-хорошему подошли, покормил бы и отправил дальше. Но бандиты есть бандиты. Я отложил себе самое чистое полотенце, выбрать из двух было несложно. Круглый красноармейский котелок, две ложки, три фляжки, две алюминиевые и одну стеклянную. Больше брать не стал, лишний вес. Отличную бритву, початую пачку соли, неплохую кружку. Бедные какие-то дезертиры. Еще была толстая пачка газет, Видимо, на самокрутке и подтирки использовали. Их я тоже прибрал. Больше ничего интересного не обнаружилось. Разве что с одного снял новенькую на вид пилотку и убрал ее в планшетку. Моя фуражка-то в мотоцикле сгорела. Над ним сейчас стоял черный столб дыма. Документов у дезертиров не было. А из оружия забрал ТТ и запасной магазин, пустой. Также меня заинтересовал единственный имевшийся в наличии ППД с дисковым магазином. Запасного диска не было. Но, надеюсь, найду и подгоню. У ППД это беда. Диски подгонять нужно». Сидор за спину, автомат на бок, пистолет убрал в карман и побежал прочь. «Второй Сидор, что с деньгами? Пришлось в руке нести. Немного неудобно, если что, придется бросить, прежде чем в бой вступить. Но избавляться от него я не спешил. Может, пригодится». Бежал довольно долго, изредка поднимаясь из-за врага и осматриваясь. Столб дыма над мотоциклом продолжал виднеться вдали. Долго еще гореть мой груз будет. А я приближался к какому-то лесу, куда вел овраг. Судя по следам, дезертиры отсюда и пришли. Тоже двигались по дну оврага. Если смотреть по трофейной карте, это не лес, просто большая роща. Одной роты немцам хватит, чтобы ее прочесать. Так что, как укрытие, не особо годится. Роща оказалась не пуста. Когда я добрался до опушки, то приметил часового, молодого совсем парнишку. Мне месяц назад 19 исполнилось но совсем взрослым себя ощущаю. «Стой, кто идет!» Все же заметил меня боец. «Свои! Лейтенант Барт, разводящего ко мне!» «Стойте на месте!» Боец кричать разводящего не стал, но тот сам вскоре появился. Да не один. Кроме сержанта были еще два бойца и лейтенант-стрелок. Мы обменялись удостоверениями. Я еще и приказ от командующего армии предъявил, что выполняю секретное задание. Потом убрал документы на место. — В этот раз я их не на ноге носил, а на сгибе локтя. Так проще доставать. Заодно награды засветил. Один из бойцов аж присвистнул. — За финскую? — спросил лейтенант Садов. — Нет, за эту. Везло немцев бить на глазах командарма, а он на награды не скупился. Войну сержантом начал. — Ничего себе! — поразился тот, помогая бинтовать документы к руке. Я привел форму в порядок, и мы прошли вглубь рощи, где тот и рассказал про свои приключения. Лейтенант ротным был, выводил остатки батальона, чуть меньше ста человек, из окружения, плюс еще около 50 прибилось к ним по дороге. Он остался старшим по званию в батальоне. Я достал карту и показал, как добрался до наших. Посоветовал днем идти по оврагу, сокращая расстояние, а ночью сделать рывок. Ну и описал, как на меня бандиты в нашей форме вышли, подтвердив, что это моя техника горит вдали, мол, повреждена была во время схватки. Дал карту посмотреть, и тот срисовал кроки. Потом попросил Садова помочь. Мы отошли в сторону, и я показал деньги в вещмешке. Нужно передать командованию, чтобы пустили на благое дело. Купить оснастку для какого-нибудь завода или еще чего. Найдут, куда пристроить. Тот подозвал ротного старшину и назначил его ответственным за деньги. Втроем пересчитали их. Оказалось, 136 тысяч. Мне выдали расписку от Садова, что средства тот принял. Старшина тоже свою закоричку поставил. А я написал рапорт, как встретился с дезертирами и что обнаружил при них. Это чтобы легализовать Садову деньги, откуда тот их получил. Еще попросил лейтенанта поделиться людьми. Мне танкисты и разведчики нужны. Хорошо. Танкисты есть, да и разведчики тоже. Порадовал тот меня. Кстати, ты пришлых людей проверял? Немцы любят предателей засылать под видом окруженцев, чтобы сдавали такие группы подразделениям охранных дивизий, которые занимаются поимкой групп вроде твоей. Думаешь, у меня тоже есть? Вполне возможно. Немцы особо не стараются придать достоверности, потому на начальном этапе выявить их легко. Бойцы после боев грязные и воняют, а эти чистенькие и пахнут мылом. Да и поговорить можно, поймать на несоответствиях. Некоторые даже легенды не учат. Двое таких. Сказал старшина, что закинув в вещмешок с деньгами на левое плечо, стоял рядом и слушал. Нужно их нейтрализовать. У вас бойцы из НКВД есть? — Нет, — покачал головой Садов. — Есть двое из комендантской роты нашей дивизии. Тогда вы строите бойцов, я отберу себе нужных, а вы по-тихому тех двоих отведете в сторону и свяжете. — Хочешь проверить, не попросятся ли они к тебе? — сообразил Садов. — Да, хотя бы один должен попытаться. Садов построил бойцов, старшина встал рядом с ротным, а я, выйдя вперед, громко сообщил. «Товарищи бойцы и командиры, мне нужны добровольцы для особого задания. Требуются танкисты, шоферы и разведчики. Если есть такие специальности, прошу выйти из строя». Вышло 9 человек. Ну, трое, понятно, танкисты. Один в комбезе синем, двое в красноармейской форме, но в шлемофонах и петлицы черные. Наверное, комбезы сбросили, жарко. У одного пулемет ДТ, остальные с личным оружием. Один с наганом, у другого винтовка. Этот, скорее всего, подобрал ее где-то. У танкистов в основном карабины. У того, что в комбизе, в петлицах гимнастерки треугольники были. Старший сержант. У двух других петлицы пусты. Другие шестеро простые красноармейцы. У двоих СВТ, у одного карабин Мосина, у остальных винтовки. Старшина шепнул мне, что один из добровольцев как раз из тех, что ему подозрительными казались. «Займись ими», — велел я ему. Подозрительных бойцов быстро скрутили, Старшина шестерых бойцов из доверенных использовал, а строй был распущен, кроме добровольцев. За мной, велел я им. Мы отошли в сторону, после чего я попросил представиться, сообщить, кто такие и какую специальность имеют. Начал с танкистов. Из планшетки достал командирскую тетрадь и начал записывать. У всех восьмерых были удостоверения. Я их брал и заносил данные в тетрадь. Я помнил, как рассказывали, что у простых солдат не было красноармейских книжек. Командиры их знали в лицо и сами опознавали, но я думаю, это касалось только мобилизованных дивизий. А я общался с бойцами кадровых войск. Вот кого я смог подобрать. Старший сержант Никонов, мехвод с Т-28. Двое других танкистов, красноармейцы Яшин и Георгадзе из его экипажа. Георгадзе — стрелок пулеметной башни, Яшин — заряжающий. Даже странно, фактически готовый экипаж для меня, если Т-34 найдем. Георгадзе подучить бы радиоделу, но уточнив, я узнал, что он радиолюбитель, так что разберется. В танках был побит в бою, остальные члены экипажа погибли. Как выбирались к своим и присоединились к Садову, это отдельная история. По шестерым другим все красноармейцы. Четверо из разведбата 124-й стрелковой дивизии, Белкин, Демин, Бекназаров и Соколов, пробиваются из окружения. К слову, Соколов мехвод на БА-10 был. Двое других, красноармейцы Шухов и Бутов, из автобата, шоферы. Машины потеряны во время налетов, попали в окружение, выходят к своим. Номера частей парней я записал, после чего убрал тетрадь обратно в планшетку и сообщил. Дело у нас серьезное. О плане операции я сообщу перед самым выполнением. Сейчас наша задача – добыть немецкую форму, дистопливо, подобрать танки и сброшенных экипажами, желательно 34-ки, от 3 до 5, пару БА, желательно пушечных, и пяток грузовиков, перевозить пехоту. Припасы и боезапас. Как у вас с провизией, я в курсе. Пусты. Сутки уже не ели. Мои запасы были уничтожены вместе с мотоциклом дезертирами. Я тоже пуст. Ставлю первую боевую задачу. Нужно добыть немецкую форму, транспорт и топливо. Покидаем рощу немедленно. Готовьтесь. Яшин, держи ППД. Винтовку сдайте старшине. Бойцы начали готовиться. Я знал, что с боеприпасами у них дело тоже плохо. Но на короткий бой, даже скорее с шибку, им хватит. У Никонова в барабане револьвера всего три патрона. Я ему свой запасной отдал. Гранат совсем нет. Пол диска в пулемете. Просить у Садова я ничего не стал. У него бойцы тоже почти безоружные. На этом мы попрощались и разошлись. Он двинул по оврагу в сторону дыма. Раз немцы не появились, можно рискнуть. А мы, покинув рощу, пошли по полю, засеянному пшеницей. Риск есть, но риск оправданный. Тут рядом довольно большой лесной массив. Туда мы и бежали. Километр шли, километр бегом. Как я и рассчитывал, нас засекли. Уже через час я в бинокль заметил, что к нам движется патруль. Я хотел сыграть роль живца, и это удалось. Рассмотрел, что прямо по полю к нам катило три единицы техники. Бронетранспортер, и два тяжелых мотоцикла с колясками и пулеметами. Я, правда, на меньшее рассчитывал, на парочку, но и этому рад. Все запомнили, что делать, спросил я у бойцов. Те подтвердили. Никонов, что изображал командира, с тремя бойцами-шоферами направился дальше, а остальные со мной залегли в густой пшенице. Нашей задачей было пропустить патруль, и пока эту четверку в плен берут, ударить с тыла. Я даже наган у Никонова забрал, для усиления огневой мощи. У меня теперь два револьвера и пистолет с полным магазином. Вот и поохотимся. Единственная граната, моя F-1, тоже готова к бою. Мы лежали в поле, сняв вещмешки. Пулеметчик на бронетранспортере высоко стоит, может рассмотреть. Никонов с бойцами делали вид, что спешат уйти. Рев моторов приближался, но никто из засадной группы не демаскировал себя. Когда техника прошла мимо, я выглянул. Отошедший метров на пятьдесят Никонов поднял руки, едва прозвучала одна короткая предупреждающая очередь из пулемета, установленного на коляске ближайшего к нам мотоцикла. «К бою!» – скомандовал я, вставая. «Огонь!» Никонов с бойцами рухнули в пшеницу, едва раздался прицельный залп. Лучший стрелок попал в затылок немцу за пулеметом «Ганамага». Остальные расстреливали мотоциклистов. Цели распределены были. Двое стреляют по одному экипажу, двое по другому. А я бежал изо всех сил. До брони было метров сорок. Добежав, я забросил в кузов ручную гранату и рухнул на землю. Кузов в Ганамаге был не полон, но пару касок я рассмотрел. Почти сразу раздались крики немцев. Открылась задняя дверца, но последующий залп снес всех, кто был в десантном отсеке. А тут и граната рванула. Бронетранспортер, подергавшись, встал. Мы же, подбежав, сделали контроль. Бойцы ранее не знали, что это такое но я объяснил еще, когда задачу ставил. Одного подранка связали, даже перевязали его же индивидуальным медпакетом. Бойцы собирали оружие, снимали с трупов форму, осматривали технику, и все в темпе вальса. Через 10 минут нас уже не должно тут быть. Я пообщался с раненым мотоциклистом. Стоило это сделать побыстрее, ранение у него в спину легкое задето, и немец, стремительно бледнее, быстро терял силы. Выяснить удалось не так уж много, но главное вычислил. Это разведка пехотной дивизии была, то есть мы еще в полосе наступления. Охранные дивизии дальше. Немцы патрулировали свою зону ответственности, засекли на поле окруженцев, то есть нас, и пошли на захват. Рассмотрели, что нас всего несколько человек, но сколько точно, не определили из-за большого расстояния, поэтому залп с тыла для них стал большим сюрпризом. Немец умер, а я выслушал доклад Никонова, которого поставили старшим и отдал ему приказ на подготовку к выдвижению. Раненых среди наших не было. Парни были поражены, как мы без потери уничтожили патруль, хотя у противника было всего 10 солдат. Форму с немцев сняли. В одной из канистр на Ганамаге воду нашли. Налили в ведро и начали отмывать френчи от крови. Все документы убитых передали мне. Технику приготовили. Нашли в грузовых отсеках колясок и в бронемашине продовольствие. В том числе обычную крестьянскую еду, видимо, у деревенских отобрали. Два каравая, шмат сала в три кило, несколько соленых огурцов, половину жареного на вертеле поросенка, ну и еще по мелочи. Даже бутыль первача была. Вот ее я забрал. Прямо на месте организовали серьезный перекус. Я разрешил есть, кто сколько захочет. Противопоказаний не было, всего сутки голодали. Вообще-то надо захватить машину с продовольствием и желательно заиметь полевую кухню. Озвученные мной цели вызвали у бойцов горячее одобрение. После перекуса, сытые и довольные, бойцы начали переодеваться. Я свой тюк убрал в багажный отсек коляски БМВ. Мне подошла только форма эфрейтора, так что я устроился в коляске за пулеметом. И мы тронулись с места в сторону дороги. Доехав туда, с изумлением пронаблюдали, что по проселку движутся 4 Т-26, спешат в сторону передовой. Похоже, наши. Идут в наглую. Замыкающий повернул башню в нашу сторону, но огня не открыл. Возможно, боезапаса не было. Точно наши. Вот шлемофоны ребристые. Два командира выглядывают, разглядывая нас. Пропустив их, выехали на дорогу и поехали в ту сторону, откуда появились эти танки. Больше наших не заметили, на дороге. А вот в полях раз в шесть встретились. Всегда я останавливал колонну и внимательно изучал в бинокль эти группы. Они это тоже видели и укрывались. Некоторые даже постреливали по нам. В очередную такую встречу я заметил несколько фигур в комбинезонах и шлемофонах, а мне нужны были танкисты. Тут их было немало, да и окруженцев тут чуть ли не полторы тысячи было. В небе крутился разведчик, значит немцы о них точно знают. Хорошо, что это полевая дорога, а трасса в стороне. Там сплошная пыль от колонн вражеской техники и пехоты. На проселочных разве что патрули встретить можно, или небольшие моторизованные части, не больше батальона. Мы один такой, кстати, недавно пропустили». В этот раз, обнаружив большую группу окруженцев, где были танкисты, я решил пообщаться со старшим командиром. «Никонов, остаешься тут, а я с Соколовым прокачусь к нашим. Мне люди нужны. Подготовь белую тряпицу. Пусть думают, что я для переговоров выслан. Надеюсь, стрелять не будут». «Есть», — козырнул тот. «И георгадзе не выпускай. У немцев кавказцев нет. Сразу поймут, что мы ряженые». «Хорошо». Пулемет у меня с коляски сняли. Раз переговорщик, оружие не должно быть, только личное. Став на люльке, я поднял в руке белую материю. Похоже, из подня то скорее всего, из немецких трофеев. И мы с Соколовым покатели вглубь поля, туда, где наши прятались. По пашне было тяжело мотоциклу идти, здорово качало. Но я держался за плечо Соколова и махал тряпицей над головой. Проехали около километра, когда из пшеницы поднялось два десятка бойцов и командиров. Половина из них имела зеленые фуражки пограничников. О, это я удачно зашел. Останови, велел я водителю. Мотоцикл замер, и я, спрыгнув на землю, направился к советским командирам. Двое вышли мне навстречу, остальные на месте остались. Вокруг во множестве головы торчали, наблюдали, что будет. Один из командиров был полковником с перевязанной бинтами головой, второй — лейтенант, я подозреваю переводчик. Так и оказалось. Тот начал представлять командира дивизии. «Не суетись, лейтенант», — сказал я тому на русском и кинул руку к виску, пальцами больно ударившись с непривычки о край каски. «Товарищ полковник, командир танковой роты, лейтенант Барт, 19-я танковая дивизия 5-й армии, выполняю особо секретное задание командующего. Имею при себе все нужные бумаги. Разрешите предъявить?» «Показывай», — с интересом меня изучая, разрешил тот. «Лейтенант, помоги». Я скинул правый рукав Френча, и он помог размотать бинт. Я достал из пакетика свое удостоверение и приказ командующего оказывать мне всю необходимую помощь. Полковник около минуты изучал приказ. Потом подозвал кого-то рукой, и к нам подошло еще пять командиров. Одному в звании майора полковник дал изучить бумагу, и майор подтвердил, что подписи он узнает. После этого я вернул документы на место, и пока переводчик бинтовал руку, рассказал о своей цели. «Товарищ полковник, просьба у меня одна — помочь с людьми. Я заметил, у вас много людей в комбинезонах. Нужны танкисты, шоферы, зеничики, разведчики и интендант. Еще повар и военврач. Рота моя тут формироваться будет. В тылу противника, на базе брошенной техники. Это один из приказов, отданных мне». «Рисковый приказ», — покачал тот головой. «Будут тебе люди, лейтенант». Он отдал команду, и вскоре на поле выстроились все люди. Я даже рта открыть не успел, как услышал крик «Слава!». Повернув голову, я улыбнулся. От строя бежала знакомая рыжая девушка, воинфельдшер Лютова. Подбежав, она первой обняла меня, да и я не сплоховал, покрутив ее в воздухе. Наконец мы расцепились, и она спросила «Откуда ты тут взялся?» «Вы его знаете?» Тут же заинтересовался старший политрук. «Я подозреваю, из особого отдела дивизии взгляд выдавал профессию». Это старший сержант Барт. Я рассказывала, как мы из окружения выходили. Он из большого танка в мост стрелял с поездом и бензином. Уже лейтенант, улыбаясь, уточнил я. Немцы штаб-армии захватили, а я отбил. За это мне лейтенанта дали и наградили третьим орденом Красной Звезды. Ого, а ты завидный жених. Что есть, то есть. Ладно, мне людей в роту отобрать нужно. Мы отошли чуть в сторону. В строю танкистов я 26 человек насчитал, знакомых не было. Они не понимали, почему среди командиров немец стоит. Но приказ выполнили, выстроились. Мы подошли к танкистам, и я громко сказал. «Товарищи танкисты, я лейтенант Барт, ротный из 19-й танковой. Выполняю особое задание командующего. Мне нужны бойцы. Танкисты, шоферы и разведчики. Бойцов 5-6. Добровольцев прошу выйти из строя». Если есть добровольцы из пограничников, тоже возьму. Единственное, командиры званием выше лейтенанта мне не требуются. Не обижайтесь, мне конфликтов вроде не нужно. Званием на меня давить не получится». Полковник подтвердил, что я советский командир-танкист и действительно имею приказ работать в тылу противника. Нужны добровольцы. Постепенно начали выходить люди. Среди танкистов было трое командиров, два старлея и капитан. О них я и говорил, что мне не нужны. «Отобрал 19 танкистов, половина воевала на 34-ках, трое на КВ. Камдив схитрил, он своими бойцами не делился, только пришлыми. Но ну и из тех я смог набрать достаточное количество людей. 19 танкистов, военфельдшера Лютова как медика. Я просил мужчину, чего она надула губы. Но была только она одна. Своих медиков полковник не отдавал, а Лютова из госпиталя прибыла для усиления его медсанбата. По факту за дивизией не числится». Повара не было, но имелся целый расчет зенитки с командиром в звании сержанта. У них счетверенные пулеметы были. Потом шесть пограничников со старшиной, отделение стрелков и 12 шоферов. После этого велел старшему из командиров построить людей. У меня теперь были лейтенант и младлей в подчинении. Назначу их командирами взводов. Потом направил всех отобранных к дороге, где моя трофейная техника стояла. А сам пообщался с полковником. Пришлось подарить ему трофейную карту. Все равно территория, что дальше, на ней не обозначена. Показал, где видел немцев, посоветовал днем отдыхать, а идти ночью. Он расстроился. До наших больше полусотни километров, но поблагодарил за информацию. После я прошел к мотоциклу, где скучал Соколов, с которым общался особист. лютова уже в коляске сидела. Я за Соколовым устроился, и мы покатили обратно по своим делам, обгоняя колонну. Теперь надо что-то решать с транспортом. Столько народу в бронетранспортер не вместится. Нужен грузовик, точнее три. Бензин у Ганамага есть. Может найти наши брошенные машины и заправить? Да, думаю, это лучшая идея. На мой взгляд, я неплохо так людей набрал себе в роту. Два лейтенанта, старшина-пограничник, который помимо разведки и безопасность роты должен будет обеспечить, защищать от вражеских агентов. Потом сержант Зеничик. Сержант-пехотинец с отделением бойцов. Они прибились к дивизии при отступлении. До этого охраняли автомобильный мост. Еще ротный старшина. Среди танкистов пять командиров танков. Лейтенант взводным был, а Младлей – командиром КВ-1. Четверо других – двое СБТ, один с 34-ки, старший сержант из т 26 Кстати, на КВ и Т-34 ставили в основном командиров в звании не меньше младшего лейтенанта. Мол, новейшая техника – Опытные командиры должны быть, а не сержанты только Ацахи. Старший сержант Свирида втрое суток командовал 34-кой после того, как командира убили. Вроде справно. Двое членов его экипажа при нем были. Вот так потихоньку на два взвода людей и набрал. Если по три 34-ки брать, уже хватало, плюс подразделение обеспечения. Мы добрались до колонны и встали спереди машин, чтобы возглавить ее. Пока Соколов заправлял бак, Я отправил Лютову в Ганамак на место командира, рядом с водителем. Пусть там посидит. Ее санитарная сумка была пуста, а мы у немцев захватили немного медикаментов, поэтому я приказал передать их нашему врачу. Пусть проводят инвентаризацию. Пока колонна бойцов и командиров приближалась, им еще минут пять идти, я подозвал Никонова. «Вот что, перевозить людей нам не на чем. Возьми с брони канистры с бензином и шоферов. Оба мотоцикла забирайте и прокатитесь вокруг». «Брошенные машины должны быть. Наши полуторки или Захары. Пока три машины нужны. Сюда пригонишь. Все, выезжай». Когда подошла колонна бойцов, оба мотоцикла с шоферами и запасами бензина уже сорвались с места и уехали. Я же, построив бойцов, сообщил. «Значит так. Сейчас все снимаете ремни с подсумками и садитесь тут на обочине, изображая пленных. Оружие в траве спрячьте. Два моих бойца, в том числе пулеметчик в бронетранспортере, Будут для вида присматривать за вами. Кстати, когда ели в последний раз? — Вчера вечером, — ответил старший из командиров, лейтенант Захаров. И сейчас вечер наступает, сутки почти. Старшина, вы, как наше тыловое обеспечение, соберите провизию, что у нас осталось, и организуйте порции для всех бойцов и командиров. Нашего врача не забудьте. Мне с бойцами не нужно, мы недавно поели. Приступайте. Мы фактически лишились припасов. Над небольшой ямкой два котелка подвесили с водой, костерок развели, чаем людей напоить, но припасы все ушли, но хотя бы людей накормили. Пока никанова не было, мимо нас прошло три немецких колонны, две небольших и одна довольно крупная. Мы внимания не привлекли, сторожим пленных, чего тут удивительного. Они даже не останавливались, так, лишь руками друг другу помахали. Новички, что пленных изображали, поначалу были в шоке, но потом постепенно пообвыкли, Только один мотоцикл остановился около меня, да и то огоньку прикурить попросили, поблагодарили и дальше поехали.